Кошки-мышки Звонок девушки-риэлтора застала Майка в офисе. Шеф агентства как раз собирался ехать в ОВД. «Извините, Михаил», – казалось, отчаяние дамы просто переливается через экран сотового. «Я по поводу вашего дома. Это так неожиданно и ужасно». «В него ударила молния?» – саркастично спросил Майк. «Или было локальное землетрясение прямо под моим участком?» «Нет». «Кажется, он ее раздражал». «С домом и участком все в полном порядке, просто кто-то вас опередил. Уж не знаю, кому еще могло понадобиться это здание, но его покупают». «Вы продали мой дом кому-то другому?» Майк постарался, чтобы его голос звучал угрожающе. «Не я!» – девушка явно злилась. «Это другое агентство, конкуренты, и сделка уже заведена. Кто-то проплатил аванс». «А вы знаете своих конкурентов?» – вкратчиво поинтересовался обманутый клиент. «Естественно», – гордо заявила риэлтор. «Отлично!» – Майк широко и злорадно улыбнулся. «Буду у вас через сорок минут». «Зачем?» – изумилась девушка. Шеф детективного агентства, уже не слушая её, решительно отключил вызов. Ему надо было спешить. «Не думал, что из твоей аферы что-то получится», – признался Александр. Но по тону было ясно, что он доволен. «Преступник внёс предоплату. Четыре миллиона». «И мы можем контролировать сделку», – кивнул Майк. «Это отлично. Мы знаем, из какого банка поступили деньги». Можем найти его на камерах там, в зале. И, конечно, он представил паспортные данные для оформления документов. Теперь не придется тратить месяц, а то и несколько, чтобы узнать, кто на самом деле умер пять лет назад». «Но он по-прежнему неуловим», – напомнил начальнику в.д «Конечно. Шеф детективного агентства был непробиваем. Все идет по плану. Мы дадим ему купить дом». «Более того, мы его поторопим?» И он стал набирать сообщения, все в том же чате с покойниками. «Хороший ход», – написал Майк. «Аванс – это круто. Только всей суммы у тебя по-прежнему нет. А у меня лишний миллион найдется. Пожалуй, я еще и потороплюсь. Как насчет понедельника? К трем дня успею. Что скажешь?» Александр лишь покачал головой. Он, как и подчинённая Майка, с трудом мог поверить, что кто-то в здравом уме будет так спокойно раскидываться миллионами, пусть и для поимки преступника. Элен получила сообщение ближе к четырём вечера. «Тебе всё ещё дороги твои дети», – писал преступник. «Деньги готовы?» «Естественно», – спокойно ответила секретарь. «Два миллиона». «Счёт моей фирмы мальчики проверить не смогут. Как передать деньги?» Ответ её удивил. Суббота была признана в агентстве рабочим днём, хотя настроение в офисе было совсем не деловым и даже немного праздничным. Их афера века, кажется, удалась, и все чувствовали себя победителями, даже несмотря на то, что преступник пока ещё оставался непойманным. Майк собрал обычное совещание, которое, вопреки традиции, разбавили литрами кофе и кучей еды. Кроме сотрудников агентства «Хеймдаль», на нем присутствовали Александр, возглавлявший команду полицейских, и Вадим, клиент детективов, который все еще отслеживал ситуацию. «Как Витя?» Вежливо и участливо поинтересовалась у него Элен. Крестник Вадима был единственным, кого удалось спасти от смерти, запланированный преступником. «Он держится», – твёрдо, будто убеждая самого себя, сказал бывший клиент. «Парень потерял всю семью. Ему семнадцать. Я договорился с органами опеки, что пока Витька поживёт у меня. Ему осталось всего несколько месяцев до совершеннолетия. Я держу его в курсе расследования. Теперь он точно знает», что стал жертвой мошенника. Только очень скучает по отцу. «Благодаря Виктору у нас есть вся его переписка с преступником», перешел на деловой тон полицейский. «Мы сможем предъявить обвинение Морозову в доведении до самоубийства Николая и попытке доведения до самоубийства Вити. Плюс у нас мошенничество с документами. Ведь, по сути, преступник живет под чужим именем». и пара заявлений о шантаже от родственников погибших семей. И, конечно, шантаж Элен. «Мои два миллиона ушли на указанный счёт», – тут же напомнила секретарь. «И есть проблема. Он предоставил реквизиты той риэлторской конторы, а не свои. Получается, я на добровольных началах просто внесла деньги за некую недвижимость». Но осталась переписка с вымогателем, напомнила Мира. Этого достаточно. По контексту и так понятно, зачем ему твои деньги. Как раз на этот дом. Все в порядке. Кстати, как я знаю, переправить даже миллион с помощью интернет-банкинга проблематично. Такие операции идут только через банк. И у нас имеется видео с камер банка, где есть преступник, подтвердил Александр. «На этом видео тот же человек, который проходил под видом уборщика в ваш офис и пытался проникнуть в дом шефов как настройщик интернета». «Он же следил за Майком», – добавил довольный Шерлок. «И это тоже задокументировано. План Майка выполняется чётко». «Сделка назначена на 11 утра в понедельник», – напомнил всем полицейский. «И, кстати, Элен», Ваши деньги будут возвращены на счёт через час после окончания операции. «Мы знаем, как он выглядит», – сказал Вадим. «А по чьим именем он живёт?» «Он выбрал себе отличные данные», – усмехнулся гном. «Иван Валерьевич Смирнов, 27 лет. Смирнов – самая распространённая фамилия в России. Всего у нас проживают...» «Стоп!» – не выдержала Мира. только без статистики. Смирновых много, и все. Ивановых у нас тоже немало. А что-то о жизни настоящего Смирнова известно?» Александр потянулся к папке, лежащей на столе, и вынул оттуда увеличенный снимок, явно фото с паспорта. «Только для документов делают настолько неудачные кадры». «Вот так он выглядел пять лет назад», сказал полицейский. Лиза, которая, как всегда, сидела на собраниях тихо, осторожно потянулась к фотографии, взяла её в руки, на миг прикрыла глаза и как-то сразу побледнела. Мира и Майк обменялись настороженными взглядами, шеф агентства незаметно пнул под столом своего брата. Гном оглянулся на экстрасенса и тут же засуетился. «Лиза!» Он потянулся за листком в ее руках. «Дай я на него гляну». «Он давно мертв», – сказала она и откинулась на спинку дивана, чтобы немного прийти в себя. Александр внимательно посмотрел на девушку. «Я слышал, вы никогда не ошибаетесь», – с осторожностью, но уважительно сказал он. «Правильность ее предсказаний на 30% выше, чем у других экстрасенсов, которых мы тестировали для работы», – авторитетно заявил Гном. «Мы, благодаря Лизе, кучу дел раскрыли. Если она сказала «мертв», значит «мертв». «Если доктор сказал «в морг», значит «в морг», – вспомнила Мира старую шутку. «Но вернемся к делу». «Как этот Смирнов пересекался с Морозовым, уже известно?» «Да», – кивнул полицейский и охотно переключился на знакомую волну. «Как мы и предполагали, оба молодых человека общались в юности. Иван Смирнов не был выпускником детского дома, но там работала поваром его мать. Она воспитывала сына одна, а оставить подростка дома было не с кем. Большую часть времени – Ваня проводил с ней на работе и общался с большой компанией подростков, воспитанников заведения. К этой же компании примкнул и Владимир Морозов. Мы опросили сотрудников детского дома и нескольких выпускников тех лет. Мальчики не были друзьями в юности, однако многие помнят, что после возвращения из армии Морозова часто видели в обществе Смирнова. «Значит, они дружили, или так казалось?» – размышлял Шерлок. «И что? После псевдосмерти Морозова никто не удивился, что Смирнов исчез?» «В целом нет», – осторожно заметил полицейский. «Дело в том, что они оба были не слишком общительны. Иван всегда чувствовал себя немного чужим в компании детдомовцев, а других приятелей он не нажил». «Вова, как мы теперь знаем, вообще не слишком нуждался в человеческом обществе. Оба общались лишь с приятелями детства от случая к случаю». «По смерти одного из них есть какие-то детали?» – поинтересовался Майк. «Только догадки», – снова послушно ответил Александр. Иван жил с матерью в небольшой двухкомнатной квартире Хрущевского дома. Она умерла, когда парень был в армии. Кстати, наш Вова об этом, скорее всего, знал. Вернувшись со срочной службы, Смирнов продаёт квартиру, покупает маленькую однушку и берёт подержанный автомобиль. Он на нём таксовал. Видимо, какая-то сумма оставалась погулять. У этого Ивана была не самая хорошая наследственность по отцу – пьянство. Сам парень пил мало, да ему, как говорят, многое не надо было. Напивался быстро. Но Ваня любил посещать клубы, там употреблял и, по слухам, баловался с пайсами. Опять же, иногда с ним видели и Морозова. Труп нашли возле одного из таких заведений. Оба считались тихими алкоголиками, так что никого такая смерть Ивана или Вовы не удивила. И то, что исчез второй, тоже сочли нормальным. Если считалось, что они гуляли вместе, Смерть напарника могла заставить его товарища сменить образ жизни. «Логично», — согласилась Елен. «Смирнов умер, Морозов занял его место. Но многие же знали, где он живет. У человека была работа. Просто получить чужие документы можно, но жить чужой жизнью — это уже проблема». А «Оказалось, нет», — Александр улыбнулся. Смирнов просто позвонил в диспетчерскую и уволился через два дня после смерти друга. В это время его пытались вызвать на работу, но он не отвечал. Распрощались с ним легко. Буквально через две недели он продал автомобиль, а ещё через полгода обратился в полицию в связи с потерей паспорта. Тогда он уже выглядел немного иначе. Полицейский достал из папки следующую фотографию. «Наш герой!» – обрадовался Шерлок. «Он катался за майком!» «Наверняка он же был в банке, и у дома ребят», – предположила Лиза. «И этот человек, естественно, жив!» Мира сравнивала изображение. Новое лицо Морозова и его почти детское фото, которое отыскала в архивах. Потом она посмотрела на снимок Смирнова. «Не думаю». что он выбрал Смирнова случайно», сказала она. «У них похожий тип внешности. Худые вытянутые лица, темные волосы. Ему даже не пришлось сильно заморачиваться с пластикой. Чуть изменил форму носа и подбородок». «Плюс блефара пластика». Элен тоже критически изучала новое лицо преступника. «Немного изменил разрез глаз за счет уменьшения века». «Надо же!» «Впервые вижу, чтобы человек согласился лечь под нож не ради того, чтобы выглядеть привлекательнее, а чтобы стать еще более незаметным». Ее коллеги и гости агентства усмехнулись. «Закончу его историю тем, – продолжал Александр, – что после замены паспорта он продал квартиру, и с тех пор данных о нем нет». «А вот этот факт настораживает», – тут же заметил Майк. Он уже проходил эту процедуру и знает, что бумаги придется подписывать лично. Также он знал, что операции с такими суммами проходят через банк. Мы чего-то не учли? Неужели он все-таки отправит вместо себя кого-то другого? Удивился Вадим. Вряд ли, рассудила Мира. Достаточно нотариусу попросить клиента показать удостоверение личности и все. «Сделка приостанавливается, если есть сомнения в подлинности документа. А это угроза обращения в правоохранительные органы». «Все верно», – подтвердил ее шеф. «Он не пойдет на такой риск. Здесь что-то иное». «Извините», – опять робко вмешалась Лиза. «Я вот с самого начала кое-что не понимаю. За ним охотятся мы и полиция». Он же видел самоубийство Николая по камерам и знал, кто прибыл на место происшествия. А с Майком у него сейчас вообще война. Хорошо, он победил и купил дом, но кто помешает нам и полиции поехать туда после сделки и задержать его? Отличный вопрос, поддержала девушку Элен. Хотя, тогда не будет доказательств, что он кого-то убил или шантажировал. «Есть и еще одно «но», – задумчиво заметила Мира. «Шесть миллионов плюс его более ранняя добыча. Он мог просто забрать у Елен два, и все». «Но тут, я думаю, дело не только вместе. Наверняка у него есть планы на эту сумму. Я бы на его месте купила дом и в тот же день уехала из страны далеко и надолго, где-то на полгода минимум». «Почему на полгода?» заинтересовался Майк. «В той же Турции, например, можно получить гражданство при условии проживания в стране в течение именно шести месяцев», пояснила аналитик. «А еще можно просто поехать в Болгарию, купить там еще один дом, всего за один миллион, и разжиться гражданством. Потом еще одна пластическая операция и снова новое имя. Хороший юрист, документ дарения на российскую недвижимость». хотя для защиты своих прав ему хватит и иностранного гражданства. «Интересная схема», – оценила Элен. «И главное, верная». «Чёрт!» – начальнику УВД болезненно поморщился. «Сейчас проверим». Он встал с дивана и отошёл, чтобы позвонить дежурному в отдел. Надо было проверить билеты на имя Смирнова. «Этого мало». Между тем продолжал рассуждать Майк. «Побег осуществим, но сначала нужно успеть подписать документы». И это основной рисковый момент в его плане. Прийти в риелторское агентство и попасть в засаду. Он должен был это просчитать. «Надо позвонить риелторам», – предложила Лиза. «Они же готовят сделку и знают о том, что ожидается задержание». «Они ничего не готовят по-настоящему», – напомнил Шерлок. «И там вместо сотрудника компании сидит один из людей, сани дополнил Вадим. «Он работает со Смирновым удаленно по почте и ватсап». «Боюсь, новости от него мы узнаем в последний момент», – предположил хмурый Майк. «Пока билетов он не заказывал», – сообщил между тем Александр. Но будем постоянно мониторить аэропорты и вокзалы. Вернее, они просто сразу известят нас, если такая бронь появится. «Скорее всего, это будет электронный запрос», – напомнил гном. «Максимум за сутки до вылета. Придется нам еще два дня дергаться в ожидании новостей. Точнее, 45 часов и...» «До утра понедельника», – быстро прервал его Шерлок. И это не так много. Заключительный аккорд «Еще три месяца назад», — сказала Мира Лиззи наигранно веселым тоном, сквозь который прорывались недовольные нотки. «Я знать не хотела, что такое командный дух, и была счастлива». Теперь я обогатила свой эмоциональный потенциал и просто несчастна, если свежеподнятые зомби таковыми могут себя чувствовать». «Угу», – жалобно согласилась экстрасенс. «А я хочу точно узнать у гнома, насколько Элен старше меня в годах, месяцах и даже днях». «Зачем?» – удивилась ее подруга. «Тебе мало уже испытанного мазохизма?» «Нет», – Лиза чуть улыбнулась. «Просто хочу понять, когда я наберусь житейской мудрости. Мачеха наших мальчиков на это не подписалась и теперь спокойно спит дома». Мира на самом деле не была уверена, что Елен сейчас спокойно спит. Оба ее пасынка ловят преступника, который имеет на обоих парней немалый зуб. Ни о каком спокойствии тут и речи быть не может. Кстати, она сама и Лиза сидят тут именно по этой причине. и будут сидеть еще несколько часов. Они обе не слишком удобно устроились на заднем сиденье небольшого «Форда», похожего на обычное маршрутное такси. Это был автомобиль местного ОВД. Водитель спокойно дремал за рулем, припарковав машину в соседнем дворе от нужного им дома. Остальные сотрудники отдела вместе с Шерлоком, Майком и Гномом тоже заняли свои наблюдательные посты. В воскресенье во второй половине дня пришли новости. На имя Ивана Смирнова был забронирован билет до предсказанной миры Болгарии на 18.15. Сразу после сделки преступник мог выехать в аэропорт. Кстати, чуть позже даже был обнаружен трансфер на его имя. Вся бронь, конечно же, была создана удаленно. Гном даже пытался проверить местонахождение псевдо Смирнова. Но, как и в других случаях, выход в интернет совершался через бесплатный Wi-Fi. А вскоре преступник написал и мнимому риэлтору. Он настаивал на совершении сделки на дому, пообещал доплату и назвал адрес. «Эту квартиру снимают почасово», – сообщил гном. «Тут есть телефон хозяина». Преступник арендовал помещение на три часа. с девяти до двенадцати. Уже зная его повадки, полиция и детективы прибыли на место заранее, сильно заранее, по мнению Мира и Лизы. Девушки изъявили желание участвовать в деле до победного, и в результате обе теперь сидели в засаде аж с шести часов утра. Где-то в восемь явился Майк, почему-то очень довольный и до преступного бодрый. «Он появился», Азартно сообщил шеф. «Все делает так точно, будто по моему сценарию». «Тогда все претензии именно к тебе», – проворчала Мира. «Мог придумать не столь ранний вариант встречи. У меня, по-моему, левый глаз так и не проснулся и не открылся». «Брось», – беззаботно отмахнулся Майк. «Вы обе красивы и свежие, как никогда». «Комплименты девушкам априори не должны быть заведомой ложью». Пробурчала экстрасенс. «Ну ладно, он пришёл. И что делает? Кто его в квартиру запустит в такую рань?» «Он шныряет кругами», – пояснил молодой человек. «Осматривается. Но опыта у него точно ноль. Он мимо нашей машины два раза прошёл. Я с трудом удержал братишку, чтобы он ему рукой не махал в окошко». «Наверняка гном выдал какую-нибудь шутку про корейскую внимательность. усмехнулась Мира. «Точно!» – подтвердил шеф и тут же смущенно спросил. «А в чем смысл?» «Он любит дорамы», – напомнила аналитик. «А там героини отличаются редкостным отсутствием наблюдательности. Самые забавные кадры, где главный герой стоит у нее за спиной, только что спас ей жизнь, а она его в принципе не видела». «Или девушка идет мимо парня, чуть ли не на ноги ему наступает». И, опять же, даже не думает голову повернуть в его сторону. «Ну да», – Майк кивнул. «Корейская внимательность. Надо было дать братишке оттянуться и помахать ручками». «Но вообще, ладно». Не заметил, и слава богу. Где-то без пятнадцати девять он поднимется в квартиру. Я пришёл передать страннейшую просьбу своего братишки Он велел в обязательном порядке... «Отключить все гаджеты». Уверяет, что это важно. Обе девушки тут же послушно выполнили распоряжение. К удивлению сотрудников агентства, их водитель тоже выключил телефон. «В квартире сейчас кто-то есть?» обеспокоенно вернулась Лиза к прежней теме. «Вдруг он решит изменить план, если там люди? Незнакомцы ему сейчас не нужны». «Я снял эту квартиру еще со вчерашнего вечера и как раз до этого часа», – успокоил ее шеф. «Там бы камеры поставить», – размышляла Мира. «Но опасно. Он же сам любитель таких вещей и пришел раньше. Наверняка проверит». «Камера будет у якобы риэлтора», – напомнил молодой человек. «Это все мелочи. Вопрос в другом. Мы возьмем его на сделке И что?» У нас есть переписка шантажиста с Элен, чат с покойниками и беседы оттуда. Только любой адвокат потребует доказать, что писал все это именно наш Смирнов. А это сложно. Проверка его счетов, суммы, равные тем, какие были получены вымогательством у родственников погибших, стала быстро перечислять аналитик. Платежка Элен, и тогда переписка как раз будет кстати. «Я кое-что припасла», припосла поискала нашего Смирнова в социальных сетях. «Шерлок, помнишь, что говорил? Нашего парня учили мимикрировать в обществе. Сейчас человек без аккаунтов в сети воспринимается плохо». «Он должен был поступить, как все, и зарегистрироваться хоть где-то». «И что?» – не понял ее шеф. «Он и зарегистрировался», – покладисто продолжила Мира. Даже выкладывал какие-то посты. А это текст, Майк. И его можно сравнить с письмами в чате с покойниками. Лингвистическая экспертиза. «Хорошо», – обрадовался он, но тут же снова засомневался. «Это называется совокупность косвенных улик, и их может не хватить. Правда, гном обещал вскрыть его пароли, когда заполучим ноутбук и прочие гаджеты нашего покойника. Там еще обязан быть архив на каждую пострадавшую семью. Гном просто ждет, не дождется. Даже получил разрешение на взлом у Александра. «Так он хочет свести счеты за свои страхи», – решила Мира. «Если он что-то найдет, этого будет предостаточно. Даже если информация в облаке». «Если найдет», – напомнил Майк. «Нужно его признание», – поняла Лиза. Шеф угрюмо кивнул. «Ладно», – аналитик снова стала судорожно соображать. «Мы знаем, что он на самом деле Владимир Петрович Морозов, 25 лет от роду. Его отец был замешан в скандале, и с этого началась вся история. Закончилось все полным разорением его семьи, за что Вова и мстит. Николаю за предательство». так как он дал показания против Морозова-старшего, Назарову, за то, что он настроил собственников жилья в «Радуге» против преступника-застройщика. Кудрову за проплаченные статьи о том скандале. Голубева была юристом до того, как занялась дизайном, и буквально вынудила своего первого мужа свидетельствовать против Морозова. Кстати, именно это послужило причиной ее развода. Первый муж, видимо, был в доле с отцом Вовы и потерял на этом деле больше, чем приобрёл. А виновата жена. Всё это логично объясняет, почему сейчас пострадали эти семьи. «Объясняет», — согласился шеф. «Но нам надо точно доказать, что Вова не Ваня, а он сам в этом не признается». «Не факт», — продолжала раздумывать Мира. «Он социопат, конечно». Ему было плевать на смерть сестры, возможно, на самоубийство матери, но вот насчет отца я не так уверена. Откуда маленький мальчик мог услышать про дом мечты, свое положение, благополучие? От матери, которая ничего из этого не смогла удержать? Или от сестры, которая вообще ничего о таких вещах не знала? Только от того, кто все это строил для своей семьи. От отца. «Я тут кое-что почитала», – вступила в разговор Лиза, – «о социопатах. Если они не убийцы, им наплевать на людей, но не на себя». «И если подумать, он мстит за то, что потерял дом, деньги, положение в обществе из-за смерти отца. Отец для него важен как средство получения всех этих благ. Так было в детстве и сейчас». и «Если как-то затронуть эту тему, она должна быть болезненной. Отняли отца, отняли все». «В целом на этом можно попробовать сыграть», – подумав, согласился Майк. «Я подумаю, как это использовать». И последнее. Мира хитро улыбнулась. «Дом! А что с ним?» – не поняла Лиза. «Хотя этот Вова будет в ярости, если узнает, что его главная цель так и не достигнута». «И что дом достался именно Майку», – дополнила аналитик. «Ведь именно ваш отец начал тот процесс против Морозова-старшего». «Ага», – их шеф расплылся в шкодливой мальчишской улыбке. «Допрос будет идти долго, а сделку мы перенесли на два». «Так что я могу привести копии документов прямо ему под нос». «Он сломается», – пообещала Мира, хотя и не слишком уверенно. «Должен сломаться». «Но сначала надо его задержать», – напомнил Майк. Владимир нервничал. Это с ним случалось редко. Как всегда в стрессовых ситуациях он чувствовал себя плохо физически. С детства у него все неприятности ассоциировали со смертью. С того самого вечера, когда он нашел труп отца в спальне. Ведь именно он тогда отправился в родительскую комнату, потому что ему было скучно с сестрой, и увидел полусвесившееся с кровати тело. Он помнил, как голосили мать и сестра, видел с ними что-то не так. Ребенком он выстроил в голове эту цепочку. Отец нервничал, а потом умер. С тех пор Володя стал бояться стрессов на уровне подсознания, ведь после смерти отца мир рухнул. Сейчас он не мог себе позволить уничтожить свой мир. Он шёл к этому слишком долго, к тому, чтобы вернуть себе то, что принадлежало ему с рождения: деньги, благосостояние и дом, который с такой любовью строил отец. Как только он купит дом, Он перестанет бояться». Но пока ему было неспокойно. В его схеме всегда было пятеро врагов. Володя потратил несколько лет, собирая по крупицам информацию о каждом из тех, кто виновен в смерти отца и в том, что сам Вова остался ни с чем. Его дура сестра оказалась сумасшедшей, а никчемная мать не смогла удержать созданное отцом. Все они бросили его в мире, где нужно выживать. Но он еще и учился. Володя помнил, как он наблюдал за сестрой, за тем, как развивалась ее болезнь. Слепая вера в общение с мамочкой, безумной фантазии, что умершая родительница отвечает на ее письма, разбирает ее мелкие девичьи обиды, ласково зовет с собой. «Володя это хорошо запомнил». потому что даже у врачей и педагогов рассказы сестры вызывали ужас, почти животный страх перед чем-то сверхъестественным, миром смерти, вторгающимся в мир живых. И он это использовал. Сестренка со своим безумием подарила ему отличный план действий. Володя удачно его осуществлял. Он чувствовал себя неуловимым, всемогущим, он заставлял врагов бояться и был от этого счастлив. Но, как бывает и в реальности, и в сказках, самый главный и сильный враг не поддался. Двое сыновей Лазарева, того, кто больше всех повинен в смерти отца, с ними план не сработал. Если бы Вова мог, он бы просто убил их, но это грубо, а главное бессмысленно. Все любят деньги, и всем так больно их терять. Они убили отца ради денег – Значит, Володя тоже должен отнять то, что им так дорого. Ему просто повезло, что какой-то родственник или друг последней жертвы обратился в агентство Хеймдаль. Это ускорило процесс. Майка Тимофей, который называет себя гномом, сами пришли к нему и, наконец-то, принесли ему желанную возможность отомстить и купить дом. И вот сейчас, когда до сделки оставалось совсем чуть-чуть, Он занервничал. Володя понимал, что дети Лазарева ищут его, а еще за ним охотится полиция. Но пока он всех опережал, билеты куплены, деньги внесены. Осталось только подписать документы. Он явился в снятую для встречи с риэлтором и нотариусом квартиру за два часа до сделки. Сначала прошел кругом, проверил. «Никого и ничего подозрительного не было. Но враги у него тоже не дураки, они не дадут так легко их заметить». Володя это предвидел. Он столько лет удачно прятался в сети. Он знал виртуальный мир лучше, чем реальный, который пока ему в принципе не нравился. Он управлял интернетом, а значит, сможет защитить себя с помощью привычной техники. Он поднялся в квартиру, Тут стоял неприятный затхлый запах чужих тел и грязи, хотя с виду всё было довольно прилично. Володя привык к казённым стенам детского дома, грязным съёмным квартирам, с плохо работающей сантехникой и плесенью на стенах. Но это последнее такое место, и можно чуть-чуть потерпеть, тем более у него есть дела. Он прошёл к окну и внимательно оглядел двор внизу. Там все осталось прежним. Ни новых машин, ни людей. Будний день, позднее утро. Все уже ушли на работу. Отличное время. Даже брошенные во дворе автомобили на прежних местах. Замечательно. Он задернул шторы. Фух, громко и весело выдохнул гном. Птичка в клетке. Тебе надо меньше смотреть фильмов. Проворчал в ответ младший брат. «Откуда такие дикие штампы?» Слушающий их начальнику УВД только усмехнулся. «Пока радоваться нечему», – сказал он. «Вот когда он будет сидеть в моей допросной и давать показания, тогда и будет твоя птичка в клетке, а у нас до начала операции ещё 40 минут. Интересно, на что он их потратит?» «Сейчас проверит квартиру на предмет камеры прослушки». предположил Майк. «Может, стоило парочку установить, чтобы он зря времени не терял?» «Спугнули бы!» лениво возразил Александр. «Видишь, он какой подозрительный!» «Тут шнырял, потом из окна проверил обстановку и шторы закрыл». «Ага!» Снова подхватил гном. Когда он нервничал, то не мог усидеть на месте. Если же двигаться было нельзя, болтал без умолку. «Хорошо, что я не притащил квадрокоптер. Все равно ничего бы не увидели. Да еще он мог его засечь. Явно же параноик». «Как и ты», – снова подколол его Майк. «Надо же было додуматься заставить всех отключить телефоны». «Не просто телефоны, а все гаджеты», – поправил его гном. «Ты невнимателен». «Я?» У младшего брата было просто потрясающее выражение лица, смесь возмущения и детской обиды. «Я невнимателен?» «Конечно», – серьезно подтвердил старший. «Тебе же, Шерлок, докладывал?» «И что я такого доложил?» Тут же поинтересовался детектив. Он, как всегда, слушал их подростковые перепалки с ироничным весельем. Но в этот раз парни его удивили. «Посмотри свои записи», – велел гном. «Этот наш Ваня Вова не просто ездил за Майком. Вспомни, Шерлок, ты сам видел и даже сфотографировал, как он сидит в кафе в нашем офисном здании с ноутбуком». «Так он с ним вообще не расстается», – хмыкнул детектив и сюда притащил. «Естественно», – спокойно согласился Александр. «Вы же сами нашли следы взлома системы риэлторской конторы, которая оформляет ему сделку. Он должен удостовериться, что к нему придет настоящий сотрудник этого агентства». «Но вы же своего человека туда официально устроили», – напомнил Майк. «Как раз на такой случай. Не будет же наш герой заранее его проверять. Он же еще риэлтора не видел». «Дайте немому слово!» Ворвался гном в их разговор. «Я вообще не об этом. Шерлок сфотографировал его за ноутбуком в кафе. Потом наш Ваня Вова сидел со своей техникой недалеко от ОВД. Мы тогда еще удивлялись, зачем. А все просто. И вы все невнимательные. Никто не додумался увеличить изображение и посмотреть, что там на экране». «Ну?» Майк нахально усмехнулся. <связывающий> <связывающий> «Это как раз твоя компетенция. И что ты там такого внимательный наш заметил?» «Я же вам ещё в самом начале говорил, что он неплохой хакер», наставительно продолжал Гном. «У него есть программка по смене IP, прибамбас, усиливающий сигнал ворованного Wi-Fi, а ещё мониторинговая система сотовых номеров «О-о-о!» – почти обрадовался Александр. «Наш герой просто рекордсмен по мелким правонарушениям, взлом базы риэлторов, воровство личных данных, сотовых операторов». «Не совсем», – строго уточнил математический гений детективного агентства. «Он видит только номера телефонов, без данных, кому они принадлежат. Но он сам узнал все ваши и наши номера». Теперь он засядет там до прихода нашего риэлтора и будет проверять по этой своей программе нет ли поблизости знакомых ему телефонов. А так как симки стоят в любых гаджетах, я вас подстраховал и велел отключить все». «Можно было просто глушилку поставить», пробурчал начальнику ВД. Ему было немного неуютно без связи со своими людьми. «Тут жилой дом». напомнил ему гном. «И не один. Ваша глушилка частично перекроет сигналы в квартирах, и это будет выглядеть странно. Он может понять, что к чему». «Черт с ним!» устало махнул рукой полицейский. «Посидим так. Осталось совсем немного». Володя проверил все. Интернету и своим программам он доверял полностью. Мониторинг показал пустые автомобили внизу, пустые квартиры вокруг. Его не нашли. Пока. «Надо спешить. Сейчас уже придут риэлтор и нотариус». Последнего Володя проверить никак не мог. Он, конечно, залез на сайт нотариальной палаты, посмотрел списки, но там могла быть не вся информация. Нет личных номеров телефонов. И вообще. Он одёрнул себя. «Не паниковать. Он же подстраховался. Ещё вчера вечером сам позвонил риэлтору и просил пригласить нотариуса на полчаса позже. Правило одного противника – они будут в квартире по одному. Если уж не придётся драться, то хоть сбежать можно. Его не поймают». Раздался звонок в дверь. Владимир вытер об джинсы вспотевшей руки. «Теперь ничего не забыть». Он пошел к двери и разозлился на себя. Вместо обычной уверенной походки он почти крался, стараясь производить как можно меньше шума. Владимир заставил себя выпрямиться, несколько раз вздохнул, решительно преодолел несколько шагов до двери и замер, затаив дыхание и заглядывая в глазок. На площадке топтался мужчина, немного смущенный, запыхавшийся, лысеющий с измученным выражением лица в костюме и розовой рубашке галстук тоже присутствовал чуть сдвинутый в бок совершенно безобидный тип это точно полицейский весело осведомился шерлок проследив как псевдориэлтор прошагал в подъезд вид у него не бравый а придурковатый с иронией закончил александр вообще «Это мой зам. Он тот ещё артист». «И всегда играет доброго полицейского», – подначил его Майк. «А он на задержание давно выезжал?» «Часа три назад», – чуть серьёзнее отозвался начальник УВД. «Грабителей брали, вооружённых, между прочим. Внешность у нашего человечка очень обманчивая. Тебе, шеф-детектив, я бы против него выходить не советовал». «Будем надеяться, что ему не придется демонстрировать свои боевые навыки», – уже серьезно выдал Майк. Он нервничал. Пока все шло гладко, слишком гладко, даже напоминало игру, и это пугало. «Здравствуйте», – нервно улыбнувшись, поздоровался риэлтор, когда Володя открыл ему дверь. «Иван?» «Да», – как можно более уверенно сказал Вова. «Покажите документы, пожалуйста». «Конечно, конечно», – засуетился гость и полез во внутренний карман пиджака. «Я вас хорошо понимаю. Сейчас так много мошенников. Вот, держите». Он достал паспорт. Володя мельком глянул на фото, потом прочёл фамилию, имя, отчество. «Да, в агентстве был такой риэлтор». «Он видел трудовой договор. Это его первая сделка». Вот и нервничает мужик». Володя вернул документ и почувствовал себя чуть увереннее. «Проходите». Риэлтор протопал в коридор и вопросительно посмотрел на своего клиента, будто интересуясь куда дальше. «Давайте на кухню», распорядился Владимир. Ему было наплевать, что этот смешной человечек поймет, квартира снята на пару часов. Просто самому противно смотреть – на широкую кровать под тяжелым бордовым покрывалом, от которого несло грязью. «Присаживайтесь». Он указал риэлтору на табурет. «Спасибо», – ответил гость с искренним облегчением. «Я поставлю». Его портфель явно мешался в руках, и риэлтор водрузил сумку на стол. «У нас есть картинка», – обрадовался Александр. Ему ужасно надоело сидеть в автомобиле без дела. Вот наш герой. Майк только кивнул, всматриваясь в незнакомое молодое лицо. Он впервые видел преступника так близко, да еще в движении. Совершенно простой парень, не накачанный и не хлипкий. Одет обычно, недорого, но в добротные вещи. Далеко не бренд, но и не с китайского рынка. Стрижка, выбритый подбородок. Держится вполне спокойно, реально с виду самый обычный. Майк вспомнил истерику брата, сообщение в чате с покойниками, лицо мамы на фотографии. Вот этот ничем не примечательный персонаж довел до самоубийства семерых человек. Он угрожал и Лен, и даже самому Майку. Шеф агентства поймал себя на том, что все это не укладывается у него в голове, несовместимо. поэтому пугает. Не так, как общение с покойниками или прочие псевдо вещи, как человеческая ненормальность. Как ни крути, все боятся сумасшедших. А этот парень просто по определению не может быть адекватным, если у него в мозгах такое». «Это жутко», – тихо поделился с ним впечатлениями брат. «Милый парнишка с мозгами монстра». «Вот именно!» – услышав его, грустно сказал Шерлок. «Потому все и боятся монстров. Их слишком трудно разглядеть». «Документы готовы?» – между тем спросил Володя у риэлтора. «Ну да», – тот как-то замялся. «Ваш конечный вариант договора купли-продажи – документ, подтверждающий наши полномочия как продавца объекта, кадастровый и технический паспорт дома». «Черновик. Акта приема-передачи». Перечисляя все это, он доставал бумаги из портфеля и выкладывал на стол перед Володей. «Черновик?» – уловил покупатель. «Почему черновик? Все документы должны быть полностью готовы под подпись. Никаких черновиков. Сейчас придет нотариус и...» Он почему-то испугался. «Простите!» Риэлтор занервничал. Он не придет. Документы не могут быть готовы, ведь сделка еще не состоялась. Володя почувствовал легкое головокружение, тошноту и слабость, а последнее было вообще недопустимо. Что значит «еще не состоялось»? Он чуть не сорвался на крик, но заставил себя сдержаться. «Данные были предоставлены, деньги перечислены, вы говорили, что все готово». «Но...» – риэлтор нервно пощипал себя за подбородок. «Вы ведь не всю сумму перевели?» Володе показалось, что его сердце пропустило удар. Ему стало душно. «Как это не всю?» Он очень старался держать себя в руках. «В качестве предоплаты мною были отправлены на ваш счет 4 миллиона рублей. Сегодня вы должны были получить еще два». В назначении платежа стоял номер договора, вот этот. Он ткнул пальцем в документ, понимая, интуитивно он уже погрузился в грядущую катастрофу. Все верно. Его гость нервничал все больше. Два миллиона сегодня поступили на наш счет в девять утра, а еще через час деньги были отозваны. Что значит отозваны? Володя вскочил. Ему очень хотелось ударить этого человека, наказать и сбить до полусмерти. Что он такое несет? Хотя он знал, этот смешной человечек ни при чем. Но ведь он не может проиграть. После этих лет, после всего, что он совершил. Такого не бывает. Вы хотите кинуть меня на два лимона? «Молодой человек», – возмутился риэлтор, – «за кого вы меня принимаете? Это оскорбление». «А я еще отстаивал ваши интересы!» «Что?» Он почти не слышал этого несуразного человечка. «Тут так душно! Все плывет, и в ушах свист!» Володя потянулся к краю футболки, чтобы просто скинуть ее, но сообразил, как странно это будет смотреться. «Но как же трудно дышать!» Он потер грудину. Майк внимательно вглядывался в происходящее в квартире и все сильнее хмурился. Он заметил этот странный жест, когда их псевдопокойник потер грудину, видел, как покраснело лицо Вовы. Конечно, там жара, да еще нервы. Сейчас преступник тяжело дышал, его руки тряслись. Плюнув на всю секретность, шеф агентства рванул к дверце автомобиля. «Сдурел!» заорал Александр. «Ты сорвешь операцию!» «К черту!» – проорал в ответ Майк, выскакивая наружу. «Вызывайте скорую! Он сейчас копыта откинет!» «А ты-то куда?» – не понимал начальник ОВД, судорожно хватаясь за смартфон. «Я врач!» Майк уже несся к подъезду. тфу ты!» Полицейский совсем забыл, что его телефон выключен, и теперь раздраженно ждал, пока заставка на экране сменится привычным меню. «Врач! Какой он там врач?» «Он учился на суд медэксперта», – пояснил гном, «но иногда считает себя способным помогать живым». «Я знаю, что на ваш дом есть еще покупатель», – разъяснял риэлтор. тоном оскорблённого достоинства. И я отстаивал ваши интересы. Там предлагают более высокую цену, полную предоплату. Но наши юристы оспаривают всё это. Вы внесли деньги, сделка идёт. Но вы сами виноваты». «Что за бред?» Володя говорил, делая большие паузы, стараясь надышаться этим жутким спёртым воздухом. «Как я могу быть виноват, что вы куда-то дели мои два миллиона?» «Не совсем, молодой человек», – заспорил гость. «Деньги поступили со счета Елены Григорьевны Лазаревой». «Да, в счет оплаты вашего договора. Но вы же понимаете, кто она такая? Вип-клиент в любом банке. И если она решила отозвать платеж, никто с ней спорить не будет». Так что это не ваши деньги, получается. Надо было лучше договариваться, если уж вам так важен этот дом. Договариваться. Володя зло хмыкнул, пусть и с явной натугой. Он тяжело оперся на стол, глядя на риэлтора. Договариваться? Да ты хоть знаешь, чего мне стоило заставить ее заплатить? Их всех! Это еще малость! Надо было убить кого-то из ее пасынков!» «Тогда бы она не посмела! Мои деньги! Дом!» Он начал оседать на пол, уже не слыша, как его зовет подозрительно быстро сорвавшийся с места риэлтор, как кто-то вбегает в его квартиру, не почувствовал, что его подхватили, стали освобождать грудь, прощупывать пульс. Он видел только картинки из прошлого. Отцовское тело на краю кровати, его упавшая безвольная рука – так и не дотянувшаяся до телефона, тело матери в ванной, полной красноватой воды, ее страшные порезанные руки и отсутствующее выражение лица. Он вспомнил грузовик во дворе, их сказочного дома, игрущиков, кидающих их вещи в кузов, безликие палаты в диспансере, лица психотерапевтов и дикое желание выбраться. Но что-то не получалось. К вечеру следующего дня Майк снова пригласил Миру в ресторан в Кругляшке отметить удачное завершение дела. Сам он весь день где-то пропадал, и девушка гадала, что могло случиться. Она вернулась домой около половины седьмого и только успела войти в квартиру, как он позвонил и вежливо спросил, могут ли они встретиться. Мира согласилась, не раздумывая. Ей было любопытно узнать, что происходит, А еще она волновалась за шефа. Теперь они снова сидели в уютной кабинке и ждали, пока принесут ужин. «Как ты?» – спросил Майк, опередив ее с тем же вопросом. «Теперь уже нормально», – честно призналась девушка. «Но очень надеюсь, что нам больше никогда не попадется такое дело. Этот Вова, он хуже любого маньяка. Его послание в чате». Она тяжело вздохнула и призналась. «Каждый раз, когда кто-то из вас открывал их, я невольно представляла, что было бы со мной на вашем месте, если бы там оказался мой отец. Еще я представляла, как плохо стало бы моей маме, получая она такое послание. Но даже когда это касалось вас, все равно было страшно. И при этом ты так держалась!» Искренне восхитился молодой человек. Ты, казалось, единственным здравомыслящим человеком, который никогда не поддастся на подобный развод. Просто потрясающе. И прости меня, пожалуйста, что ты подверглась таким испытаниям. «За что ты просишь прощения?» Смущенно удивилась девушка. «Не ты же все это писал. Кстати, ты не узнавал, как там этот Вова?» он признался?» Майк поморщился. «С ним работают психологи или даже психиатры», сказал шеф. «То, что с ним случилось вчера, если честно, никто ничего не понял. У парня вместо сердца пламенный мотор, никаких намеков на сердечно-сосудистые заболевания. Это была чистая истерика, стресс». Он так боялся не победить на последнем этапе. И когда узнал, что Элен отозвала свой платёж, чуть сам себя не убедил умереть от сердечного приступа. Самое интересное, что псевдориэлтор должен был поддержать его, сказать, что можно оформить рассрочку, отбить у меня сделку, а банк подождёт. Таков был план, но... Он расстроенно развёл руками. «Даже как-то странно», – призналась Мира. «Мы все так готовились, и захват, и все эти технические хитрости». Гном даже планировал заполучить на пять минут его ноутбук, чтобы угадать пароль своими шпионскими программами. Вова столько лет все это планировал, убил, по сути, семь человек. И вдруг такой срыв. «Ты очень удивишься?» – Майк грустно улыбнулся. Но с его отцом было то же самое. Тогда только намечался судебный процесс, пусть дело уже было заведено, его юристы почти договорились решить вопрос полюбовно. Да, Морозов выплатил бы все положенные неустойки, возможно, потерял бы лицензию. И то не факт. Буквально пара дней оставалось до заключения мирового соглашения с пострадавшей стороной. Но чем ближе подходил этот день, тем больше отец нашего Вовы нервничал и пил. А потом случилось ожидаемое – сердечный приступ. «Отлично», – проворчала девушка. «Еще одна жуткая подробность этого жуткого дела. Сначала отец, потом сын. Странно». «Психологи считают иначе». Суховато и отстранённо продолжил её шеф. «Я говорил сегодня с его врачами. Видимо, тогда, в детстве, Вова всё же слышал какие-то разговоры родителей. Есть предположение, что отец дома ругался на юристов, на своих противников. Ему, возможно, не жалко было денег, чтобы замять скандал. Похоже, Морозов-старший просто не чувствовал себя виноватым». Для него все совершенное было приемлемым, ничуть не аморальным или незаконным. Морозова злила, что его правоту не признают. Он рассматривал это как унижение. Эта злость и привела его к смерти. Но для Вовы в его детском сознании картинка сложилась иначе. Он помнил, подхватила Мира, что папа умер накануне того момента, когда его мир мог сохраниться, и сам, попав в подобную ситуацию, тоже не смог преодолеть последнее испытание. «Возможно», – Майк снова улыбнулся, «но специалисты считают немного иначе. Он винил отца в проигрыше и боялся проиграть сам, настолько, что не смог преодолеть этого». «Понятно», – разговор девушку расстроил. «И что теперь? Его не посадят?» «Почему?» Шеф агентства явно повеселел. «У нас на руках все доказательства. Он даже не успел выключить свой компьютер. Также есть данные с его смартфона. У полиции есть адрес. На квартире найдены сим-карты и аппараты, с которых осуществлялась переписка с Элен. Там по совокупности ему больше десяти лет светит». Хорошо, если общего режима. Но есть еще и психиатры, напомнила Мира. Нервный срыв, усмехнулся Майк. Они наблюдают его и пока никаких симптомов психических заболеваний или хотя бы отклонений не выявлено. Я вот думаю им братишку показать. Он настроился на вскрытие паролей, определение явок и прочие хакерские игры. А тут «Такой облом! Гном явно перенес душевную травму!» Девушка усмехнулась. «Так ты сегодня колесил весь день между психиатрами и полицией?» Полюбопытствовала она. «Не совсем. Молодой человек стал серьезнее. Во-первых, я все же купил дом. Сделка завершена. Элен готовит инвестиционный проект под детский центр «Детский» для детей, которым требуется психологическая поддержка после случаев жестокого обращения и побоев в семье. «Это очень здорово», – искренне оценила Мира. «Красивый и нужный проект. Жаль только, что из-за него Элен от нас уйдет». «На это не рассчитывай», – снова он отвлекся и улыбнулся. Она сказала, что все эти хлопоты Больше коснуться ее юристов и управляющих. Она слишком к вам привязалась, и обязанности секретаря ее не тяготят. Зато общение приятное. Мы тоже к ней привязались. Эта новость девушку радовала. Отлично. А теперь все-таки расскажи, что тебя гнетет. Сдается мне, это твое сегодняшнее во-вторых. Да, честно признался он. «Во-вторых, я был у этого Вовы. Он просил о встрече». «Мне это не нравится», – забеспокоилась Мира. «Майк, он профессиональный лжец и манипулятор. Тебе не стоило туда ходить. Что он тебе наговорил? Явно же не извинялся». «Конечно, нет». Тон шефа стал официально вежливым и отстранённым. Он спрашивал о доме, естественно. Не буду скрывать, еще пытался мною манипулировать. Даже старался внушить мне вину за моего отца, якобы во всем виноватого. Этого я ожидал, потому сильно его слова меня не задели. Но потом он спросил, почему я его спас. Майк тяжело вздохнул. «Ну?» – девушка нервно дернула плечами. «А как ему объяснить, что так поступают все нормальные люди, не социопаты? Ты же медик, в конце концов давал клятву Гиппократа. Серьезные парни вроде тебя просто так обещаниями или клятвами не кидаются». «Все так», – кивнул Майк. «Но ведь дело не в этом. Сам не знаю, почему кинулся его спасать. Не буду врать, конечно, смерти я ему не желал». и не потому, что такой добрый, просто в каком-то смысле я никогда не считал его равным противником. Так в этом и дело, заметила Мира. Равный выкарабкался бы сам, а слабых вытаскивают. Вообще, у него получилось слабое подобие улыбки. Я бы скорее спас именно равного. Хотя да, ты знаешь, жалость Отвратительное чувство, липкое и мерзкое. Наверное, потому мне плохо от того, что я поступил правильно. А еще от того, что в каком-то роде именно я виноват, что ему стало плохо. Это был мой план. Но я не чувствую себя виноватым, понимаешь? Отлично, понимаю, разозлилась она. И Лизу начинаю понимать. Лизу? Майка пешил. «А при тут?» «Знаешь, у нас с ней и Элен был интересный разговор. Мира просто пылала от гнева. Ты не мог не заметить, что нравишься Лизе. Она расстроилась, когда я призналась, что мы вроде как встречаемся. И мы с Эленой её спросили, почему она выбрала тебя. Оказалось, ты похож на прекрасного принца. Добрый, благородный, богатый, щедрый». умный. Вот теперь я понимаю. Ты реально этот самый принц. Давай, вперед, на подвиги и захвати на свои плечи все тяготы мира. Она тяжело вздохнула и продолжила чуть спокойнее. Этот Вова монстр, напомнила девушка. Он нелюдь. Поймать его и остановить было просто необходимо. Причём ты, как тот самый принц, Придумал самый бескровный и мирный вариант. И еще. Он был недостоин спасения. Заметь, мне сейчас плевать, как ты отнесешься к моему мнению. Так что просто не смей выедать себе мозг. Ты не должен чувствовать вину. А еще скажу больше. Поэтому он тебя и звал сегодня. Поэтому и спрашивал. Он хотел, чтобы ты начал психовать. «Чёрт!» – Майк явно расстроился. «А ведь, скорее всего, так и есть. Я дурак, повёлся!» Он улыбнулся уже спокойнее и увереннее. «И я снова восхищён!» – продолжал молодой человек, и Мира с удивлением поняла, что он уже переключился на флирт. «Никогда не думал, что слово «принц» может быть ругательством». «Это впечатляет. Но главное – мира. Ты рассказала всем, что у нас с тобой отношения. Это просто чудесно. Хотя меня смущает формулировка «вроде как встречаемся». «Конфетно-букетный период звучит слишком пафосно», – весело и иронично заявила она. «И я вообще не люблю штампы». Майк уже улыбался вовсю. Только Мире все равно казалось, что он что-то недоговаривает. Майк слишком внимательно прислушивался к каждому ее слову. Слишком старался расслабиться и слишком в ней нуждался. «Мира!» – попросил он непривычно смущенно и тихо в конце ужина. «Можно я еще побуду с тобой? Прогуляемся пешком? Или, может, ты хочешь еще куда-то сходить?» «Гулять по ночному городу – это всегда здорово», – решила она. «Ты все никак не отойдешь?» «Если хочешь, можем ходить хоть всю ночь, пока ты не успокоишься. Мы же не только вроде как встречаемся. Мы друзья, Майк». Он нервно усмехнулся. «Не уверен, что выдержу ходить всю ночь», – признался он. «Я, если честно, устал и уже хочу спать». «Да и ты слишком мало спала за эти дни». «Но мне нужно побыть с тобой». «Он еще что-то тебе наговорил?» – нахмурилась девушка. «Нет». Майк отмахнулся от такого предположения легко и даже рассеянно. «Ты сегодня гнома видела? Он ничего не рассказывал?» «Он просто сияет весь день. Мира не очень поняла смену темы». но вроде никаких откровений от него не поступало. А он здесь при чем? «Гном и я?» – нехотя начал её шеф. «Именно нас двоих это и коснулось. То, что меня так напрягает, и что я не могу объяснить. Братишка радуется, а я не могу этого понять». Он немного помолчал. Аналитик решила, что самым мудрым сейчас будет не торопить его. «Нам с ним этой ночью приснился одинаковый сон», наконец стал рассказывать Майк, совершенно идентичный. «Мы были в нашей старой детской, сидели на своих маленьких кроватях, хотя оба во сне чувствовали себя взрослыми. Мы были такими, как сейчас, но обстановка вокруг из нашего детства. И мы увидели маму, точно такую, какой она была». она стояла в дверях детской, ласково нам улыбалась и махала рукой, как много лет назад всегда поступала, укладывая нас спать. А за ее спиной стоял отец, тоже счастливый, улыбающийся. Он сказал нам, что они с мамой очень нами гордятся. И знаешь, было так тепло, все казалось таким настоящим и правильным, но ведь так не бывает». Покойники, пусть и наши родные, не могут разговаривать с живыми, не должны этого делать. Я разумный, взрослый человек, и это все как-то напрягает. Он беспомощно развел руками. Мира смотрела на своего шефа и потенциального возлюбленного задумчиво. «Знаешь», — серьезно сказала девушка, — «жизнь намного труднее гениальных формул гнома». Есть вещи, которые не нужно понимать. Ты просто их принимаешь. Два года назад, поздним вечером, я сильно заработалась. Тогда был период бешеных заказов и дедлайнов. И вот я с трудом оторвалась от компьютера, голова гудела, в глазах песок, душно. Я подошла к окну в своей квартире и уставилась на улицу. Было темно, горел только один фонарь. По тротуару шел прохожий, и мне вдруг показалось, что он очень похож на моего отца. Походка, осанка, одежда. И тут он остановился под фонарем, поднял голову и помахал мне. Это точно был папа. И в тот момент меня это совсем не удивляло, а ведь мои родители живут в другом городе. И зачем отцу стоять под моим окном? Но все-таки я застыла, улыбалась и махала ему в ответ, пока не услышала звонок телефона. Мама звонила сказать мне, что он мертв. И прежде чем она это произнесла, я уже сама догадалась. И знаешь, Майк, я до сих пор это вспоминаю, спокойно, и даже с благодарностью, и не пытаюсь себе это объяснять. Он некоторое время смотрел на нее так, будто увидел впервые, разглядел в ней то, что ему понравилось, или даже снова вызвало восхищение, а потом привычно задорно улыбнулся. «Ну ты даешь!» – заявил он уже более весело. «Обычно я выдумываю страшилки после каждого нашего псевдомистического расследования. Но на следующем деле это поручу тебе». Мира тоже улыбнулась. Она подумала, что у нее есть одна страшилка, которой девушка точно никогда не поделится со своим шефом. Мира не расскажет ему, что ей пришлось испытать, когда она увидела склеенную с помощью фотошопа картинку, где был якобы труп Майка. Это воспоминание наверняка еще долго будет преследовать ее в кошмарах. Девушка вздохнула и посмотрела на шефа. «Ладно, принц», — сказала она почти ласково, — «вставай уже. Ночная прогулка отменяется. Но до моего дома можем дойти пешком. А оттуда я отправлю тебя к счастливому гному, «На такси». «Как скажешь», — хитро подмигнул он. «Главное, чтобы я получил свой вечерний поцелуй от тебя, а не от братишки, конечно».